Вторая интерлюдия. Это произошло, когда она была еще маленькой девочкой. Она пряталась за занавесками, когда родители начинали ругаться. Мама обвиняла отца в том, что он мало зарабатывает, слишком много времени проводит с друзьями и не обращает внимания на семью. В середине 90-х научным сотрудникам институтов, одним из которых и был ее отец, было особенно тяжело. Скандалы становились все чаще и сильнее, А девочка пряталась за занавеской и все слышала. Однажды мать начала упрекать отца, что он хочет купить себе иностранную бритву, когда в доме нет приличного телевизора. Отец устроил скандал и заявил, что все равно купит бритву, а на следующий день принес новую коробку домой. Вот тогда Светлана и решила действовать. Она спрятала коробку. Отец два дня искал коробку, а мать так ни о чем и не догадалась». Он молчал, считая, что сам куда-то спрятал новую бритву и не может ее найти, а мать молчала, ничего не подозревая о его покупке. И Светлана впервые осознала, что исчезающие вещи могут приносить пользу. Потом она прятала разные вещи от отца и матери, пока ее однажды не поймали на этом занятии. Мать била ее больно и долго. Эти побои она тоже запомнила на всю жизнь. А потом отец ушел из дома и вместо него в квартире появился дядя Толик, известный хоккеист, которого часто показывали по телевизору. Дядя Толик ей нравился. Мама говорила, что он будет жить в их квартире и заменит ей папу. На замену она не была согласна, но дядя Толик был веселым и добрым человеком. Пока однажды она не спрятала его часы. Он пришел в бешенство и толкнул девочку так сильно, что она чуть не упала. Мать бросилась к ней на защиту и они снова поругались, но потом опять помирились. А еще через некоторое время мать уже сама спрятала телефон дяди Толика, чтобы он не уходил из дома. Тогда мобильные телефоны были большими и громоздкими, они только входили в моду и были у хоккеистов сборной, часто выезжавших за рубеж. Дядя Толик пришел домой и, не найдя телефон, просто озверел. Он начал кричать на маму, называя ее разными обидными словами, — Ты кретинка, полоумная дура, — бушевал хоккеист. — Куда ты спрятала мой телефон? Вы все наследственные дебилы. Сначала твоя дочь прячет мои часы, а теперь ты прячешь мой телефон. Отдавай телефон, дура. Светлана стояла за занавеской и все слышала. Она вдруг обнаружила, что ее трясет от ужаса. И в этот момент позвонил городской телефон. Дядя Толик подошел к телефону и начал кому-то рассказывать о своей неудачной подруге. Она сумасшедшая, — убежденно говорил он, — с такой бабой просто нельзя жить. Мать была на кухне и ничего не слышала, а Светлана все слышала. Она вдруг поняла, что сейчас дядя Толик уйдет, и они снова останутся одни, как уже было, когда ушел папа. И тогда она подошла и перерезала телефонный провод. Дядя Толик обернулся, он даже не знал, как ему реагировать на такое хамство, и тогда он со всего размаху ударил ее по лицу. Ударил так сильно, что она отлетела и упала на пол. А он поднялся и ушел, громко хлопнув дверью, и больше никогда не возвращался. А она попала в больницу. Врачи констатировали сотрясение мозга. Мама не отходила от нее, считая себя виноватой, но девочка быстро поправилась. После этого она приучила себя к мысли, что чужие вещи существуют для того, чтобы их незаметно забирать. Несколько раз она проделала подобные штуки в разных супермаркетах, пока однажды в Берлине ее не остановили с украденным жакетом. Скандал был неприятным, но она заплатила штраф, и ее отпустили. А потом в ее жизни появился Эдуардо Васкес де Медина. Он был вдовцом и влюбился в нее с первого взгляда. Она долго сомневалась, но он так настойчиво ухаживал. К тому же статус жены посла давал слишком много привилегий и она согласилась стать его супругой. Все эти годы она была скрытой клептоманкой, иногда воруя вещи даже у своего мужа из кабинета. Эдуард однажды показал ее врачу, когда они были в Европе, но тот объяснил, что Светлана здорова, и со временем эта пагубная страсть должна исчезнуть. Ладенин прописывал ей какие-то успокаивающие таблетки, но она их часто игнорировала. Когда Константин Склеенко начал кричать на нее, она вспомнила дядю Толика. А когда супруг ее двоюродной сестры и ее любовник начал объяснять по телефону, как он любит Наилю и даже свою тещу, она вспомнила, как перерезала телефонный провод, и как дядя Толик ее тогда сильно толкнул. Воспоминания вспыхнули с такой силой, что она уже ничего больше не помнила. Она взяла тяжелую пепельницу и ударила его как раз в тот момент, когда он поворачивал голову. Она не хотела его убивать». Она только хотела заставить его замолчать, но удар тяжелой пепельницы пришелся прямо в висок.